Мы хорошо с ним познакомились с этим городом, с его геометрически правильными улицами, развалинными церквей, тремя мостами через Волгу с ее круто спускающимися под уклон берегами, теснинами, руинами каменных зданий, где по северному берегу расположились наши наблюдатели. Оттуда открывается широкий обзор вражеских позиций через траншеи и снежные брустверы. Местность просматривается до самых холмов, где когда-то были деревни, а теперь об этом можно только догадываться по стоящим рядами высоким деревьям за пределами досягаемости наших орудий. Наши траншеи вытянулись перед бастионом, прямо перед ними подбитые танки. Все это запечатлелось в нашей памяти. Стало частью нашей жизни, потому что волей-неволей нам приходилось с этим жить. Прощай, Ржев, город канадчиков и церквей. Мало что от тебя осталось. Мы оставляем тебя без боя, но враг будет помнить, что он не может поставить себе в заслугу этот камень из нашего бастиона. Мы подрываем железную дорогу, мы обрушиваем башни, мы не оставим тебя просто так, совсем уж ничего не сделав, потому что твои женщины и дети предпочитают уйти с нами. Когда взлетит на воздух мост, по которому когда-то ходили поезда до Старицы, это будет сигналом. Но ты об этом Не узнаешь. Скоро тут к северу от Волги останутся только Фельдфебель Якобс и его люди. 17 февраля 1943 года. Мы слышали официальные сообщения. Не могу отрицать, что оно вызвало у нас горькую иронию. Они говорят об отчаянных боях в Харькове, где было подбито 50 танков. Речь идет о взятии Красной армией Харькова в феврале 1943 года. Через месяц Харьков был отбит вермахтом. Если это было все, чем обороняли Харьков, то это достойно сожаления. Они могли бы уже сворачиваться и там. Армия, которую все время колошматят, стоит уже больше немногого. Прошу прощения, так мне кажется. Может быть, мы к ним несправедливы. Но если верно то, что мы думаем, имея в виду дивизии СС, Великую Германию, Рейх и Адольф Гитлер, то тогда мы всего лишь понимаем это слишком хорошо. Это не отряды новобранцев, не наемники, не прославленные штурмовые дивизии, на которые можно возлагать надежды. Это старики, прошедшие огонь, те, кто стоит насмерть. По крайней мере, знаменательно, что войска все время продолжали оставаться на Ладожском озере и на озере Ильмень, и в своих грязных окопах на Волхове. В группе армий Север и на финских фронтах войска были завязаны в позиционной войне большую часть времени. А насколько мне известно, это не части СССР. Их вы можете увидеть в новостных фильмах, которые мы здесь ни во что не ставим. Однажды наш батальон подбил 18 танков у населенного пункта Бешенки. У Мартынова на фронте в 300 метров было 20 подбитых машин. В лесах под Табраковым пришлось устанавливать очередность, кому позволить открывать огонь следующему. Потому что вначале все они майор, адъютант и дежурный офицер охотились за ними танками, оставляя командный пост. Даже сержант противотанкового орудия оставил свою пушку и принял участие в охоте с магнитной миной, а танки все прибывали с каждым днём, день ото дня роты становились все меньше. Это продолжалось день и ночь. и час за часом но наши баварцы стояли насмерть в этих боях артиллерийский полк потерял одних только связистов 25 человек не считая наблюдателей мы потеряли порядочно людей за счет пострадавших на эвакуационном пункте